«Мало-мало, как бы я отреагировал? Мог ли либердить совершеннейшего незнакомца, лишить меня только что обреченной уверенности в себе, украсть у меня новую, красив... новую радость жизни?» «Возможно, — ответил я сам на свой вопрос, — да потому что написание картин уже очень отличалось от возведения торговых центров. Я мог бы легко разрулить эту ситуацию, оказавшись от встречи, да только я в каком-то смысле пообещал уже, что покажу картины специалисту. а я не привык нарушать обещания, которые даю своим детям».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 Когда я вновь посмотрел на лестницу, Том исчез.